«Правила для братьев и сестер». Если у вас не один ребенок, вы рано или поздно сами поймете, что все процессы в семье идут совсем иначе и требуют особого раздела правил. Один фермер как-то попросил директора местной школы для мальчиков выделить одного из учеников для помощи по хозяйству. Директор ответил, что у него в школе наверняка найдется не один доброволец, если это необходимо. Однако фермер отказался, ответив так. «Один парень. Это парень». Двое парней, половина парня, а трое парней вообще ни одного. Несомненно, он сказал бы то же самое о девочках. но Суть в том, что чем больше детей собирается вместе, тем сложнее, оказывается, заставить их делать что-то нужное вам. Не из-за, собственно, количества, а из-за возникающих между ними взаимодействий. Так что данный раздел посвящен тому, как вам справиться с двумя и более детьми. Само собой, эти правила в такой же степени относятся к сводным братьям и сестрам, как и к любым другим.